Глава 60. Воспоминания о разговоре это всё, что у меня сейчас есть. Их я могу повторять бесконечное количество раз. Каждую фразу, жесты, соотносить их между собой, начало разговора анализировать с учётом сказанного в конце. Я сосредотачиваюсь, погружаюсь в память. Слушаю и смотрю, пытаюсь понять, какие эмоции испытывает Альгултар, что из себя представляет. А ты наглая. Я ничего тебе не должен. Я похож на того, кто соблюдает правила. Но хотя сказал, что не должен и не соблюдает, он мне ответил: И выражение его лица, на нём отражаются эмоции, не так, как обычно у всех существ, и не так, как у хорошо контролируемых себя менталистов. Приходится подумать прежде, чем осознаю. Если у менталиста мимические мышцы дёргаются в попытке отразить эмоцию, и этот импульс подавляется, то у Альгултара словно наоборот. Нет естественной реакции мимики, импульс для неё появляется с опозданием. осознанная имитация ты такая живая это трудно имитировать несмотря на все старания так он старается показать себя обычным но зачем в память о прошлом теле или Или безэмоциональность слишком отталкивает, поэтому неудобна для главы Ордена, ведь он в некотором роде зависит от своих инструментов неспящих, контролировать их только силой проблематично, проще удерживать тех, кто подчиняется по доброй воле и с симпатии к лидеру. Альгалтар, последний король истинного Дрента, прямой потомок лича Нергала. Гордится ли он своим происхождением отставшего богом? Вновь и вновь переслушиваю представление, вглядываясь в лицо Альглтара в этот момент. Гордится. Кажется, этим он гордится и раздражён, трудно привзойти предка, умудрившегося превратиться в бога. Прояви благоразумие, уходи, преследовать не буду, у меня к тебе кровной мести нет. Он ведь не лжёт. Ему всё равно, скольких неспящих я убила. Уйду или останусь. Альгэлтар выше всего этого и равнодушен к Ордену, но скоро все вампиры и Йора станут неспящими. Он не равнодушен к судьбе вампиров в целом. Он ведь горд тем, что скоро все станут такими. Открываю глаза. Альгэлтар сидит на краю грубоватого саркофага, ничуть не изменив позу. Какой же он? В чём его суть? Он одинок, иначе на этой вершине был бы не один. Наверное, убрал всех соперников, других высших и не только их, не дал появиться новым. За столетия существования ордена Аль-Гултар не мог не столкнуться с покушениями на власть. Несмотря на положение и происхождение, он торгуется и договаривается. Но что-то помимо спокойствия промелькнуло в признании «В обмен на убийство потенциальных избранных рода Аран культ бездны убрал». И легкое раздражение в словах «Мне показалось, я ясно дал понять, что нам за это просто заплатили, не думай о себе и своем роде слишком многого, драконессочка». может относиться к неудаче с культом, а не к тому, что я утомила расспросами, или нет. Может, Альгалтар недоволен тем, что демоны его обманули, или он знал о демонах изначально, но они его ожидания не оправдали? Не понимаю. Снова зажмурившись, продолжаю анализировать наш разговор. Альгалтар практически восхищается жизнью, но убивает организовал из целого мира ферму для питания вампиров Тебе свойственны все ошибки маложивущих, невозможность смотреть на происходящее с высоты. Восхищаясь нормальной жизнью, он в то же время её немного презирает. Его, наверное, раздражали всё же мои повторяющиеся вопросы, а не их торговые отношения с культистами. Он находится слишком высоко и долго, понимает важность взаимовыгодного сотрудничества с другими силами, а выгоду не спящие от сделки с культом получили. Правда, теперь я здесь и по-прежнему надеюсь его убить. Думаю, его слово смерти будет шёпотом. потому что наш опыт похожий, блекло проявляющиеся эмоции, почти уничтоженные отсутствием тела, зависящие от разума. Ну, конечно, сейчас вся его личность и реакции держатся на логике, в воспоминаниях о том, каким он был, и понимании, каким быть должен. Опять открываю глаза. Альгалтар пьёт кровь Нергала. Внизу уже не так яростно грохочет. Надеюсь, Илор в безопасности. Всего мгновения я трачу на это и опять пробуждаю память. Повторяю весь разговор. Прямо, в обратной последовательности, хаотично. Раз, два, десять, двадцать. Я Альгалтар, последний король истинного Дрента, прямой потомок Личи Нергала. Самый старый вампир, полностью магическое существо. По своей ли воле он стал высшим, или голод застиг его там, где у него не было возможности от него спастись. Алглтар. Зову я в надежде получить ещё немного информации, но он глух к моему зову. Я для него пыль под ногами. Это существо разрушило мою жизнь, отняло самое дорогое, и при этом я ему настолько безразлична, что он не утруждается даже тем, чтобы отсюда меня убрать. Ненавижу. Многоликая протягиваю руку. Уже почти собираюсь попросить её атаковать, но Это эмоции, глупые эмоции. Силы моего материального оружия не хватит для убийства чисто магического существа. Защита бога не пропустит магию драконов. Телекинез не сокрушит того, кто не имеет тела. Зато я из-за атаки могу вылететь отсюда и лишиться последней надежды на победу. И я снова возвращаюсь к воспоминаниям. Короткий разговор моя единственная надежда. Я повторяю его и опять и снова, но не слышу звука смерти Альглтара, отголоски предчувствия понимания его звука, да, слова нет. Или это меня ослепляет надежда, подпитывает иллюзии, что я вот-вот разгадаю звук бестелесной твари. Ри! Крик Лора врывается в мысли, а с ним завывания смерчи и крики снизу. Значит, я потеряла концентрацию, до этого не осознавала происходящее вокруг. Ри. Голос ближе. Я отстранённо чувствую, как в болезненной гримасе искажается моё лицо. Миролюбия Альгалтара на двоих может не хватить. поддавшись эмоциям, сдвигаюсь к краю площадки, и Лор пробирается по трупам, яркое рыже-золотое пятно на фоне тёмного кровавого месива. У него нет поддерживающего телекинеза. Его окровавленная глефа не такое удобное подспорье в подъёме, как усилившая мои мышцы обнажика. Ему трудно, но и Лор упрямый, он дойдёт. Он пытается поймать мой взгляд, но я этого не позволяю. Драконы, эльфы и некроманты создали вокруг основания пирамиды непреодолимое препятствие из каменных глыб, лосо льда и рва с водой. Внизу достаточно спокойно, чтобы не отвлекать Лора от восхождения, и аранские его не останавливают, как же не вовремя. Положив ладони на верхнюю ступень, глядя на свои серебрящиеся пальцы, прошу: "Многоликая, задержи его". Она соскальзывает с тела, как шёлковый покров, и на меня будто падает каменная глыба. Как трудно без её поддержки. Многоликость стекает по ступеням, мимикрируя под их цвет и текстуру, устремляется к Илору, а я отодвигаюсь от края и снова поворачиваю скаль голтару. На этот раз я вглядываюсь в его лицо. Я столько раз отслеживала его эмоции в воспоминаниях, что запомнила каждую его черту, все особенности, и вдруг понимаю, сейчас оно не совсем безразлично. Ри Отчаянный вопль Илора подсказывает, многолика его пеленала. Ей может хватить силы утащить его вниз, но может и не хватить. А мне по-прежнему чего-то не хватает в звуках, которые, кажется, я улавливаю в Вальгалтаре. Продолжаю изучать его лицо. Выражение не похоже на жадность, не похоже на голод, и выжделением это нельзя назвать даже со скидкой на блёклость и умственную основу эмоциональных проявлений не настоящего тела. Я бы назвала это нежностью, даже почтением, странно, учитывая ситуацию. Как трудно понять такое существо. Диалог с ним я знаю наизусть, оттуда не вытянуть нового. А ведь старейший вампир Вара Зарис, наверное, прятался из-за того, что его искал Альгултар. То есть идея добраться до Нергала давняя. Может, на лице Альгултара я вижу радость победы? Нет, не похоже. Вообще не похоже, что происходящее его радует. Словно он своей цели пока не добился, или цель не кровь Нергала, а то, что она даёт. Ты хочешь стать богом? Молчание в ответ. ты его убьёшь? Тишина. Похоже, Альгльтара вопросы не отвлекают. Надо же быть таким непробиваемым. Я пришла убить тебя. Я убью всех вампиров. Другие боги не позволят себе стать богом. Ты идиот. Король из тебя убогий, и морда у тебя уродливая. Он меня что, не слышит? Не плюнуть ли в него? Каков шанс, что божественная защита ограждает даже от драконьей слюны? В этот момент моей близости к полному и беспросветному отчаянью Аль-Галтар отпускает бледную руку Нергала. «Надо скорее пользоваться случаем». «Ты ответишь?» Спрашиваю хоть это, раз остальные вопросы вылетели из головы. Но Аль-Галтар рассеянно скользит по мне взглядом, будто не замечая, слезает с края саркофага. Твердо стоя на каменной поверхности, Альгалтар вскидывает руку. В сиянии разлитого по щиту огня он выглядит жутко. Отцветы на лице, волосах, руках и одежде кажутся кровавыми, но лицо изменилось. Альгалтар смотрит мне за спину, и уголки его губ дрожат, как у обычного живого существа. А духотворенная мечтательность проступает в чертах — Он стискивает кулаки, и пламя на куполе вампирского щита гаснет, резко темнеет. В воздухе не осталось ни одной магической сферы. В сумерки звуки обостряются, купол защиты лопается, внизу нарастает шум. Ветер. Не сразу я узнаю этот подрагивающий голос. Здесь есть ветер. Он такой мягкий. Неверие и удовольствие в голосе Альгльтара. И действительно, здесь на вершине пирамиды гуляет ветер, мягким его может посчитать только дракон или сильный вампир. Глаза постепенно привыкают к темноте, позволяют разглядеть отблески и приходит понимание. За моей спиной, там, куда пристально смотрит Альгултар, разгорается восход. Пока ещё блёклый, холодные лиловые отсветы едва тронули горизонт. Но это восход. Первые лучи пробиваются сюда, дотягиваются до вершины пирамиды. Снизу доносится массовый выдох. Все ждут, что будет. Солнце было нашей надеждой. Высший вампир, единственная слабость которого уязвимость к солнечному свету, наблюдает за поднимающимся солнцем. Холодный свет разливается по его лицу и не убивает, не жжёт. Божественная кровь избавила Альглтара от единственной слабости. Кажется, моё сердце сейчас перестанет биться, заговорит ли этот тварь со мной ещё раз, даст мне шанс. Он по-прежнему не обращает на меня внимания, весь сосредоточен на восходящем солнце, и по его бледным щекам поблёскивая скатываются слезинки. Альглтар скучал по жизни, по солнечному свету, по чувствам. Понимание накатывает на меня приступом панического удушья. Я знаю звук Альгльтара, сложный и многогранный, полный боли, безумия, холода, надежды, тоски и счастья. Его слово смерти точно не шёпот. Нет, это крик. Умри. Альглтар дёргается. Выражение восторга на его лице сменяется бесчувственным оцепенением. Колени подгибаются, и Альгултар, последний король истинного Дрента, глава неспящих, гроза драконов, старейший и высший вампир, испивший крови бога, губитель рода сирен и мой кровный враг, валится замертво. Меня накрывает тьма, густая и удушающая. Я не вижу, только чувствую надвигающуюся невообразимую силу, как цунами, только сильнее и быстрее. Раньше после применения слова не было ничего даже близко похожего. И я прячусь от несущейся на меня силы, инстинктивно укутываюсь ментальными щитами, сжимаюсь, стискиваюсь, заползаю в самую глубину себя и в этой глубине снова в самое своё сердце, в сердцевину сердцевин, чтобы скрыться от смерти. По интуитивному наитию я становлюсь многослойной, копируя и копируя себя, чтобы спрятаться всё глубже и глубже, оставляя на растерзание оболочке обманки. И я чувствую, что поверх этого многослойного, представляющего восемь сфер конструкта из щитов и слоёв личностей, накладываются ещё две сущности, а потом будто целый мир обрушивается на меня своей тяжестью. Чудовищная сила срывает слои защиты, слишком сокрушительная, чтобы ей противостоять. Но я продолжаю себя копировать для создания новых слоёв и забираться всё глубже, сжиматься всё плотнее, до зёрнышка, до песчинки. Не дорезанных много, осталось нов в целом неплохо прогулялся, до десятилезь видоросс. Голос жаждущего обрывается, и я знаю, сила поглотила его. Я подожду. Тихий и спокойный голос многоликой разлетается, как и она сама. Их больше нет. Я один на один со смертью. Давление усиливается, мою душу рвут на части, щиты лопаются. Смерть, кажущаяся необъятной сокрушительной тьмой, срывает оболочку за оболочкой, пробираясь к укромной сердцевине моей сути, слой за слоем растворяя и сжигая меня, растворяя и сжигая, растворяя и сжигая, растворяя и сжигая.